«Не желаю ничего придумывать. Вечно вам не втерпешь. Знаете, ребята, порой вы меня изредно достаете». «Док», — умоляющего скрикнул Гарри Хендерсон из «Стар», — «скажите нам хоть что-нибудь». «Точно», — поддержал коллегу Дон Бакли из «Спейс Уэйс». «Какая вам разница? Вы ведь всегда можете заявить, что мы неправильно вас поняли. Такое случается сплошь рядом».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 Корабль уже несколько часов в зоне слышимости. «Ну, может, у них сломался передатчик», — предположил Гилмер, перекатив сигару из одного уголка рта в другой. Чувствовалось, что он обеспокоен молчанием звездолета. Доктор наморщил лоб. «Неужели передатчик поврежден настолько серьезно, что его невозможно починить?»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 Из-за горизонта вынырнул звездолёт. Сверкнув на солнце, он пронёсся над космодромом, сопровождаемый восторженным рёвом толпы, который на мгновение как будто даже перекрыл грохот двигателей и исчез в отдалении, колыхнув носовыми дюзами. «Купер выжимает всё, что может», — благоговейно произнёс Вудс. «Корпус того и гляди расплавится». Он поглядел на запад вслед исчезнувшему из виду кораблю.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 Корреспонденты и фотографы кинулись вперед. Толпа завизжала, Виск смешался с гудками автомобилей и воем сирен. Издалека, с окраины города, доносились пронзительные свистки и перезвон колоколов. На бегу Вудсу пришла шальная мысль, в которой было что-то дурного предчувствия. «Такая посадка!» «Управляй кораблем Джерри Купер, он ни за что не стал бы сажать звездолет на столь чудовищной скорости!»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 проговорил он. «Правда, отсюда ничего не следует». «А если пофантазировать?» — сказал Вуз. «Фантазируют газетчики», — проворчал Гилмер. «Приличные люди этим не занимаются». Близился полдень. Папаша Андерсон, смотритель львятника, печально покачал головой и почесал подбородок. «Кошечки чем-то встревожены», — сказал он, — «будто у них что-то на уме, почти не спят, знаю себе, ходят туда-сюда, туда-сюда». Эдди Рикс, корреспондент «Экспресс», сочувственно прищелкнул языком. «Может, им не хватает витаминов?» — предположил он. «Нет», — возразил папаша Андерсон. «Мы кормим их, как всегда, сырым мясом, они почему-то нервничают».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 Зачем вы явились? Справился Гилмер, перегнувшись через стол. Да так подумалось кое о чем, ответил Вудс, кивнув на аквариум, в котором находился марсианин. Этот переполох напомнил мне. Он помолчал и пристально поглядел на Гилмера. Напомнил о том, что произошло на борту привет Марс 4 Почему? Холодно осведомился Гилмер.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 «Да. Для того мне и потребовалась окись углерода. Я закачаю ее в аквариум. Меховушка даже не поймет, что происходит. Ее потянет в сон, она заснет и не проснется. Весьма гуманный способ убийства, вы не находите?» «Но почему?» «Дело вот в чем. Вы, должно быть, знаете, что такое ультразвук?» «Звук, чересчур высокий для человеческого слуха», — сказал Вудс. Да, его применяют в различных областях Для подводной сигнализации и картографирования Для контроля за высокоскоростной техникой Он предупреждает о поломках, которые вот-вот произойдут Да, человек научился использовать ультразвук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 Возможно, заснула как раз вовремя, чтобы Купер успел слегка оправиться и посадить звездолёт. Наверное, спит она долго, благо так сохраняется энергия. Вчера проснулась, но и потребовалось время, чтобы полностью прийти в себя. Я целый день улавливал исходившие от неё вибрации. Сегодня утром вибрации усилились. Я клал в аквариум пищу, то одно, то другое. Думал, она что-нибудь съест...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 Это пылменовая игрушка. До готовности ей еще далеко, но она позволяет слышать ультразвук. Слышать мы, конечно, не слышим, однако получаем впечатление о тональности звука. Нечто вроде психологического изучения ультразвука или перевода с ультразвукового на привычный язык.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 «Совершенно верно», — сказал Гил Меркевая. «Спятели животные, а я сохранил рассудок. Между прочим, со временем привыкли бы и они. Дело в том, что меховушка разумна, и ее отчаянные попытки связаться с другими живыми существами порой привозили к тому, что она проникала в мозг, но не задерживалась там».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 В ближайшие годы полетов на Марс явно не предвидится, общественное мнение не позволит. А когда следующая экспедиция все же состоится, ее участники, во-первых, будут готовы к ультразвуковому воздействию, а во-вторых, им строго-настрого запретят брать на Землю таких вот меховушек. Он отвернулся, потом снова посмотрел на корреспондента.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 Это Джек сообщил Вус. Слушай, у меня есть кое-что для утреннего выпуска. Только что умерла меховушка». Да, Михавушка, то животное, которое прилетело на привет Марс-4. Ну да, да, да, да. Не выдержала, понимаешь, не выдержала. Он услышал у себя за спиной шипение газа. Гилмер открыл клапан. Слушай, Бил, я вот о чем подумал. Можешь написать, что она умерла от одиночества.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 Если хотите помочь развитию аудиопроекта, поддержите меня своей подпиской на Бустер. Вступайте в мой телеграм-канал, все ссылки в описании. Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание.